16.24. Избежать проблем на окраине городка, через которых проходила единственная дорога к Бирюзовой гавани, помогла метка трудника и насыщенный фиолет радужек, намекавший на близость к школе багряных брызг. Что же до остального, то тайнознатиц, оставлявший за собой столь явственный шлейф астральных искажений, мог позволить себе разгуливать и голышом, а не то что в майке гимнастическом трико. Дозорные даже о свернутом валике в ковре-самолете не спросили. Правда, и помочь с ношей тоже не вызвались. Едва допер ее до расположения представителей школы пылающего чертополоха, ученики которой явно успели побывать в бою. По крайней мере, от их былого задора не осталось и следа, а на смену воодушевлению пришла упрямая злость. «Брат серый!» — всплеснул руками красовавшийся здоровенный ссадиной на лбу начемир. «Живой!» — тут же распахнулось окно на втором этаже и в него выглянул профессор Чернояр. «Зайди!» – потребовал он и добавил. «Начемер ты тоже!» Под размещение представителей школы пылающего чертополоха отвели постоялый двор, и, несмотря на немалые размеры трехэтажного домины, двор оказался полностью заставлен длинными брезентовыми палатками. Рядом с ними дымили костры, на которых готовили еду ученики. Знакомых лиц, пока шел к высокому крыльцу, на глаза не попалось. «Ковер-самолет откуда?» Спросил ночемер, от которого так и разило свежим перегаром. «Трофей», — коротко ответил я. Аспирант недоверчиво хмыкнул, но дверь открытой все же придержал. На второй этаж увесистый валик я поднял из последних сил. В комнате Чернояра сразу бросил его на пол и пинком откатил к стене. «Живой, значит?» — покачал головой профессор, словно бы не до конца веря собственным глазам. «Удивительно, да?» — оскалился я. Чернояр фыркнул. Ну ты же понимаешь, что предлагать что-то около пяти тысяч целковых за полчаса работы станут только в очень особых случаях, заявил он и отмахнулся. И нет, наверное, смерть тебя никто не посылал, так что даже не пытайся набить себе цену. Другие же справились. Крыть мне было нечем, и я сказал: Акт! Забирай! Профессора расстегнулся к вояж и протянул документальное подтверждение исполнения моих обязательств перед школой пылающего чертополоха. Ночимир, не говоря ни слова, разлил по трем кружкам вино. одно вручил мне. «Когда изострала порванный ремень с маяком выдернули, я чуть не посидел», — заявил он. «Ты даже не представляешь, какую неустойку за провал нам бы южноморские торгаши выставили. За тебя, Серый!» Аспирант осушил кружку. Профессор Чернояр повторил. «За тебя!» И тоже выпил до дна. «Тут-то я и сообразил, что эта парочка пьяна в стельку». Но от выпивки не отказался и влил себе вино, оказавшееся сладким и, на удивление, вкусным. Уже только на последних глотках сообразил, что за этой сладостью скрывается немалая крепость. Тогда ругнулся про себя и плюхнулся в кресло. Судя по обстановке, профессор оккупировал комнату хозяина. И по кое-каким признакам обосновался здесь всерьез и надолго. «Как твои артефакты сработали?» Чуть не расплакался от радости признался ночемир, доставая из полупустого деревянного ящика новую бутылку вина. Он посмотрел на меня и уверил. «Но все равно тошно было, пока не напился. Мы ж с тобой столько времени, бок о бок, эхаем!» На сей раз профессор и его ассистент тостов произносить не стали. Выпили молча. «Я же решил на вино больше не налегать» и спросил. «Много в Астрале сгинуло». «Из 25 человек вернулось полторы дюжины», — ответил Чернояр. «Но с заданием справились только 11. «По самому краешку прошлись». «В смысле?» – озадачился я. «Для дестабилизации источника Бирюзовой гавани требовался удар «самая меньшая с дюжина направлений», – пояснил ночемир. «Если б не демоническое вторжение, водовороты при поддержке флотилии школы девяти штормов «взяли бы в осаду уже нас самих, просто повезло». «Сам Царь Небесный на нашей стороне!» После выпитого в голове у меня шумело, и путались мысли. Но говорить о том, что эта кровавая магия школы Богаряных брызг приманила сюда владыка астрала, я все же не стал. Волод вернулся. Вместо этого поинтересовался судьбой наставлявшего меня аспиранта. «Одним из первых», — кювнул на Чимир, подошел и навис над крестом. «А расскажи-ка ты о своей трансформации, брат Серый». «О чем?» — озадачился я. «Перед тем, как уйти в астрал, — уже вроде бы совершенно трезво проговорил профессор Чунаяр. ты превратился во что-то крайне схожее с демоническим отродьем». «И я говорю лишь о схожести, только в силу того, что изменения не претерпела голова». «Да прямо, Тродье!» — фыркнул я. «Магическую броню на себя наложил». Начумир выпрямился, отступил от моего кресла и покачал головой. «Если магическая броня приводит к трансформациям плоти, это уже и не броня вовсе, а что-то вроде аватара». «Ерунда!» — отмахнулся я. «Просто в защитный аркан, помимо второго колена атрибута» поставил еще и оба его аргумента. И, к слову, когда вкладывают только один из них, ничего такого не происходит». Профессор Чернояр озадаченно покрутил головой. «Изначальная склонность к белому аспекту и столь сильная связь духа и тела наводят на мысль о критическом изъяне ритуала очищения. Но ведь это невозможно, брат Серый, не так ли?» Ответить мне помешал начимир «Да он и не вернулся бы в этом случае застрала. всплеснул аспирант руками, едва не облив меня вином. Нет, дело точно в слившемся с атрибутом проклятия. Если то гнездилось апогеем, то вполне могло повлиять на усиленный аргументами аркан. Как вариант! согласился с этим предположением профессор. Я встревоженно приложился к коловянной кружке и спросил: Выходит, ассесором мне стать не светит? Если проклятие вырвется на свободу, мои собеседники рассмеялись. «Ха -ха -ха -ха, брат серый! с улыбка произнес лысый старикан. «Твое становление ассессором – дело столь отдаленной перспективы, что пока об этом и задумываться даже смысла нет!» «А станешь ассессором, скрутишь проклятие в барани рок, уверил меня начимир и задумчиво приложил колбу кружку. «С аватаром твоим все более меня понятно, а вот что с апогеем – большой вопрос!» «Интересно, да!» Ну, а как по мне, этот разговор свернул куда-то не туда. Так что я отставил вино на подлокотник и попросил». «Скажите лучше, какие теперь у южноморцев перспективы, с учетом уцелевшего источника школы?» В Бирюзовую гавань прорвалось не больше четверти кораблей школы девяти штормов. Примерно половина флотилии была безвозвратно потеряна. Остальные вернулись в порт приписки. Летающий остров уцелел, но едва ли теперь его рискнут перекидывать сюда снова. Слишком высок понесенный ущерб. Мне бы ужаснуться множество смертей. А вместо этого я помахал актом и уточнил. «Так мы в расчете?» «Будем, когда заплатишь за приказы», — объявил профессор и улыбнулся. «Но «Ну, если не хочешь, не плати. Зачтем в счет поддержки в формирования Абриса». <звы> «Вернусь. <звы> Черноводск заплачу». Я прикрыл рот ладонью и зевнул. «Вы сами-то тут теперь надолго?» «Мы тут до победного конца», — объявил Чернояр, чокнулся со своим ассистентом, и они снова выпили. «Как водится до дна». И если ночимер изрядно окосел, то лысый старикан вливал в себя вино будто воду. «Не хочешь присоединиться к нам на какое-то время за отдельную плату?» спросил он вдруг у меня. «Заманчивое предложение», — ответил я. «Это да или нет?» Я промолчал. Просто моргнул и на какое-то время выпал из окружающей действительности. Как сидел, так и заснул. Очнулся в падении из креста на пол. Спросонья не успел задействовать ничего из своих магических навыков и грохнулся всеми костьми. Вмиг извернулся и вскинулся, но никто не пытался меня прикончить. Точнее, не пытался прикончить конкретно меня. Стоявший у окна с заложенными за спиной руками профессор Чернояр невозмутимо отметил. «Близонька легла!» Рванувшие где-то неподалеку чары заставили подскочить в комнате мебель. Сбросили со стола бутылки и кружки, а вдобавок ко всему опрокинули платяной шкаф. Но лысого старика на все это, казалось, нисколько не обеспокоило. А вот меня еще как. «Это что ж, водовороты огрызаются?» — удивился я. «Было бы странно, затаись они как мышь под веником!» — фыркнул профессор. «Источник нам дестабилизировать не удалось. Бодаться теперь и бодаться. Я вернулся в кресло и потер огнем пылавшее лицо. Но уже лучше бы не трогал его вовсе. Такое впечатление на солнце обгорел до такой степени, что в скорости кожа слезать начнет. «Не слышу печали в голосе», — отметил я, откидываясь на мягкую спинку. Чернояр пожал плечами. «Мы свои обязательства выполнили. Дальнейшее участие в конфликте потребует отдельной платы», — заявил он с поразительной прямотой. «Школе нужны деньги, а тебе...» «Я особой нужды в них покуда не испытывал, но золота много не бывает. Особенно у тайнознации, идущего по пути возвышения. И потому сходу отметать предложение временно присоединиться к школе пылающего чертополоха не стал. Голова вообще ничего не соображает. Завтра обсудим». «Значит, за сегодня тебе не заплатят». «Да и черт с ним!» — отмахнулся я, и, переборов, нежелание шевелиться, поднялся из кресла. «Есть у вас артефактор. Мне бы ковер-самолет на предмет повреждений проверить». «Что этой тряпки будет?» — хмыкнул профессор, но все же подсказал, кому следует по этому вопросу обратиться. «А заодно сообщил, что меня еще и покормят». Пока аспирант с глазами истинного огневика проверял мой трофей, я смолотил тарелку гречневой каши с мясом и напился травяным отваром. После с радостью узнал, что немедленный ремонт ковру-самолету не требуется» скатал его, взгромоздил на плечо и отправился на поиски ночемира. Вновь жахнуло, а следом качнулась под ногами земля, но на сей раз рвануло где-то в стороне, и небо окрасилось бирюзовым сполохом на некотором удалении от города. Я в полголоса ругнулся, справился об ассистенте профессора Чернояра у дежурного и вскоре отыскал его в компании других аспирантов. Все они были трезвыми, все обступили стол с картой. И я решил их назойливыми расспросами не раздражать. Лишь стребовал свой саквояж, да еще справился о местонахождении представителей Черноводской епархии. Как оказалось, те заняли склады чуть дальше по улице. Вот туда я свои стопы и направил. Коврик поволок с собой, ибо оставить его здесь было попросту некому. Не сопрут, так потеряют, и концов потом не сыщешь. А только вышел за ворота и сразу наткнулся на патруль. Ладно, хоть приданный в усиление стрельцам тайнознатец углядел мою церковную метку и придержал излишне ретивых служивых. Точно так же не стали препятствовать труднику Серому и дежурившие на входе в лабиринт складов черноводские монахи. Они разве что целью визита поинтересовались, да направили в контору здешнего управляющего, которую занял отец бедный. С солидностью каменной кладки склады нисколько не уступали крепостным казематам, Вполне возможно, некогда они и вправду были частью ныне срытых укреплений. И лично я предпочел бы, возник вдруг такая нужда, пережидать вражеские обстрелы здесь, а не на постоялом дворе. Да и разместившиеся тут монахи и священники в большинстве своем выглядели людьми бывалыми, чего об основной массе учеников школы пылающего чертополоха сказать было никак нельзя. В контору управляющего я не пошел и сразу отправился на поиски нашей братьи. Парни отыскались под навесом в одном из дальних проездов. Они сидели вокруг слегка дымившего очага в ожидании, пока дойдет булькавшая в подвешенном над огнем котле похлебка. Кошеварил, как обычно, Дарьян. «Серый!» — первым углядел меня, обнаружившийся тут же Волод. выбрался такие! зря, что ли, столько времени на подготовку убил!» — рассмеялся я. Кинул на землю кавер самолёт и принялся сжать всем руки. «Да тише вы, черти! Не хлопайте так, ребра поломайте!» но какой там!» Всю спину отбили. «Не всем подготовка помогла», — вздохнул аспирант, от которого единственного тянуло перегаром. «Самого чуть не сожрали!» «С меня маячок сорвали, пришлось на корабле из астрала выходить», — поведал я и пнул скатанный кавер самолёт Но зато в прибытке остался. «Здорово!» — кисло протянул Юн. «А нас чуть всех не положили». «Из десятка трое в госпитале. Двух наповал». «Ого!» — кивнул Качан. «И книжник еще подвел». «А что я?» — возмутился Дарьян. «Сами видели, кость в прах рассыпалась». «Понятия не имею, что с привязанным к ней духом случилось». «А мы на тебя рассчитывали», — заупрямился деревенский уволень. «Обещал же прикрыть». «Ну так он и прикрыл», — напомнил Ёрш, щеголявший рубахой и штанами с подпалинами. «Если б не его вихрь, точно бы кого-нибудь зацепило». Кабан потряс головой и похлопал себя по левому уху. «Меня и зацепило!» Пожаловался он слишком громко, словно заработал в недавнем бою тугоухость. «Шустрее ногами шевелить надо было», — огрызнулся Дарьян. «Да ноги-то тут при чем зло буркнул Юн. «Головой нужно было думать, когда на предложение бедного соглашались. В гробу я видел школы штурмовать». «Дурака сваляли», — поддакнул ему Ёрш. Я уселся на валик ковра самолета и пожал плечами. «Теперь-то чего уж!» «Вот именно!» Поддержал меня Дарьян, выудил из котла черпак и спросил. «Лихо в Астрале пришлось!» «Да погоди ты, книжник!» Шикнул на него кабан. «Серый, ты дальше как?» Не решил пока. «А что?» Деревенский уволень поднялся и ткнул носком ботинка в ковра. «Это штукенция на ходу?» «Тип того. А что?» Кабан задумчиво хмыкнул. «На нем можно шустро сдернуть, как припечет. Только не сдернуть!» — поправил его Дарьян. — А переместиться по воздуху в более выгодную позицию. Ну, а тут скачу на ноги Вьюн. — Да вы чего, блин? Мы ж с ковром самолетом вообще в бой можем не лезть. Пусть патрулирование ставит, А понадобится, завсегда подлететь успеем. Ну или не успеем, тут как карта ляжет. — Или можно раненых из-под огня выдергивать, — предложил я. — Только кто им управлять будет? Мы ж не умеем. — Я умею, — поднял руку Волод. — В мясорубку ни за какие деньги не полезу. «Но если летучий отряд организовать, то это и риска меньше, и плата выше...» Дарьян кивнул. «Резонно. Кабан аж ладонями потер. Давай, боярин, подрывайся! Дай ковер заценить!» «Серым меня зовут», — напомнил я, поднимаясь на ноги. «Да какой ты серый с ковром самолетом! Как есть, боярин!» Обернул оплошность товарища шуткой качан и спросил. «Волод, как думаешь, сколько человек он поднять способен?» Аспирант задумчиво оглядел раскатанный на земле ковер и пожал плечами. Если потесниться, то и в шестером лететь можно, но тут надо емкость смотреть. От этого сильно маневренность зависит. Перегруз в первую очередь на ней сказывается. «Так проверяй!» — потребовал Вьюн. «Чего сидишь-то?» Волод с тяжким вздохом поднялся на ноги, помял пальцами ткань, затем уселся во главе ковра и закрыл глаза. Какое-то время ничего не происходило. Затем летающий половик расправился и медленно-медленно поднялся в воздух. «Грузитесь!» — разрешил Волод. Парни один за другим устроились рядом с ним. И хоть комплекта в петель было лишь четыре, под весом шести человек артефакт обратно на землю не опустился. «Нормально», — объявил аспирант, заставив кавер самолет долететь до соседнего склада, а там развернуться и приползти обратно. «Сильно разогнаться не получится, но с такой нагрузкой изначально в воздушный бой ввязываться не стоит». «Не перевернемся мы», — забеспокоился Вьюн. «И нас семеро», — напомнил Дарьян. «Серый же еще». «Он и своим ходом от нас не отстанет», — отмахнулся волод «Ну а в шестером разве что пикировать не получится. А вот забросить на место или выдернуть из-под огня — без проблем. Больше народу мощнее защита». Кабан соскочил на землю и хрустнул костяшками пальцев. «Ну что, надо к отцу бедному идти и новый контракт пробивать. Серый, ты как, с нами или кавер самолет в аренду сдашь?» «Да какая еще аренда?» — фыркнул я. «Пользуйтесь». «А с вами я или нет, после разговора с бедным решу». За гроши головой рисковать дураков нет. Хе-хе-хе, поторгуемся. С довольным видом рассмеялся Юн. И да, пришлось. Пересматривать условия действующего договора, отец бедный отказался на отрез. Равно, как и не пожелал расторгать его ради заключения нового. Ничем не могу помочь, отрезал он. Затем глянул на меня своими лазурными глазами и вздохнул. «Но раз уж вы изначально нанимались не по одному, а братьи, то привлечение новых людей неминуемо увеличит общую сумму вознаграждения». «Не пойдет», — отрезал я и пнул вновь скатанный в валик ковер-самолет. «Дело не в том, что к братьям добавляются околиты аспирант. Дело в том, что теперь мы летучий отряд». Священник задумчиво хмыкнул. «Если летучий отряд, тут есть что обсудить. А просто за ковер-самолет доплаты не будет». «А без обязательств использовать нас в качестве летучего отряда, а не штурмовиков, аспирант к брати не прибавится!» Прямо заявил Волод. «Не готов я в первых рядах на приступ школы идти!» «Да какой еще приступ?» — отмахнулся отец бедный. Источник «Бирюзовой гавани» уцелел и, по самым оптимистичным оценкам, потерял лишь треть от пиковой мощности. Оставшегося с лихвой хватит на поддержание щитов. И штурм в таких условиях обернется кровавой бойней, на что никто не пойдет». Я недоверчиво хмыкнул и спросил. «Тогда к чему это все?» Священник пожал плечами. «Возьмем бирюзовую гавань из мором. Школа девяти штормов выбыла из игры. Теперь первая пароходная компания точно примкнет к южноморцам. Установим морскую блокаду, и водовороты не удержат ни остров Южный, ни Тегас. А это их наиболее ценные активы». Волото задумчиво глянул на меня, затем повернулся к Дарьяну. Тот развел руками. Гладко было на бумаге, да забыли про враги выдал тогда в Юн. Мы станем летучим отрядом или нет? Это можно устроить. Не хотя признал отец бедный. Но самое большее, что могу в этом случае предложить... Те... Он задумался и наморщил лоб. Забормотал. 6 акалитов плюс аспирант, стандартная ставка и боевые за все время 400 и 600. И уже в полный голос сказал. На всех получится ровно 3000 целковых. За первый месяц плату пересчитаем с учетом уже выплаченного вознаграждения. «Далее будете получать деньги авансом на седмицу вперед». Качан скривился, то на то и выходит. «И вас переведут из штурмовой роты в отдельный летучий отряд с поручением соответствующих статусу заданий». Надо понимать, летучим отрядам платили существенно выше, нежели штурмовикам. И епархия прилично на нас экономила. Но я махнул рукой. «Хорошо, я в деле». Четыре сотни целковых – не такие уж и великие деньги, мы и отнюдь не гроши. А если не придется идти на приступ школы, то риск будет не столь уж и высок. По сравнению с прогулкой в Астрал, так уж точно». Волод немного поколебался и кивнул. «Я тоже. Но отработаю только месяц, без продления». «И я без продления», — заявил Дарьян. «Мне еще в университет возвращаться». Кабан буркнул. «Да мы сразу только на месяцы подписывались. Какое еще продление? Не надо нам никакого продления». Отец бедный пожал плечами. «Как скажете». Но это сейчас южноморские негацианты отчаянно нуждаются в тайнознациях. А дальше и ситуация стабилизируется, и выпускники школ опыта наберутся. Обстрелянных колдунов прибавится, работа ему бавится. Смотрите, не прогадайте. Парни переглянулись. За всех ответил Юн: Вместе приехали, вместе уедем. Баста. Нельзя сказать, будто столь категоричный ответ порадовал священника. Но он и без того оказался в выигрыше. Поэтому дополнительное соглашение к договору состряпали в самые кратчайшие сроки. Нас в итоге еще и сразу на ночное дежурство поставили. «Ну а что вы хотели?» – развел руками отец бедный. «Рассусоливать времени нет. Пришлось сниматься с обжитого места и поднимать котел с похлебкой на плоскую крышу одного из складов. Тот выходил задней стеной на пустырь. Дальше никаких строений уже не было. И сверху нам открывался прекрасный вид на уходившую к бирюзовой гавани железную дорогу. Справа обзор перекрывала невысокая гора. Слева, вплоть до самого моря, тянулись поросшие кустарником холмы. Городок расположился аккурат между ними. Он будто запирал бутылочное горлышко. В обход нас по земле в школу Березового водоворота было не попасть. Время от времени от гавани прилетали мощнейшие атакующие арканы. Да еще с моря постреливали крупным калибром броненосцы. Но после первых часов всеобщей неразберихи южномольские силы должным образом наладили караульную службу, и большинство смертоносных гостинцев перехватывалось на изрядном удалении от города. Да и в остальном привлеченные союзом негациантов, тайнознацы и стрельцы не теряли время посту и обустраивали защитные рубежи, дабы не оказаться застигнутыми со спущенными штанами, если вдруг водовороты решатся контратаковать. Перекусив, мы разлеглись на теплых камнях крыши и начали коротать время в ожидании ночного дежурства. Кто-то дремал, кто-то лениво перешучивался. Я погрузился в медитацию и работал с Абрисом, в первую очередь уделяя внимание самым новым своим меридианам и силовым узлам. Понемногу болезненное жжение пошло на убыль и вновь удалось охватить состояние внутреннего равновесия. Понять не могу, на кой черт летучий отряд на патрулирование отправлять. Заявил вдруг Ёрш и ткнул рукой в небо. «Вон же, висят!» Воздушный флот Южноморского союза негациантов так и не приземлился. Летучие корабли с убранными парусами неспешно дрейфовали в небе над городком. А их экипажи не только вели наблюдение за округой, но и сбивали большинство вражеских снарядов и заклинаний. «Так в темноте они сверху ничего не разглядят?» Резонно заметил Дарьян. «Готовьтесь теперь ночью напролёт вокруг города круги нарезать!» Разгорелся небольшой спор, но когда уже в глубоких сумерках на крышу поднялись отец бедный и отец шалый, оказалось, что книжник со своим утверждением угодил точно в цель. «Ба! Знакомые все лица!» – расплылся в улыбке «Приведи меня» представитель Южноморской епархии. «Рад видеть, что ты не сгинул в Астрале». И после явственной паузы добавил «Трудник серый». «Ближе к делу, пожалуйста», – потребовал отец бедный. Шалы глянул на собрата с нескрываемой насмешкой, но испытывать его терпения не стал. «Дежурить станете от заката и до рассвета», — заявил он уже нам всем. «Патрулировать будете холмы. Вам выделяются два маршрута. Малый облетать нужно не реже двух раз в час. На длинной выдвигаетесь трижды за ночь». Дальше на каменных плитах оказалась расстелена карта окрестности с уже нанесенными на нее путями движения ковра самолета, и священник взялся рассказывать об ориентирах. Я присмотрелся к схеме и сообразил, что кто-то толковый поручил нашему летучему отряду контролировать ложбины и овраги, по которым имелась возможность скрытно подобраться к городу. Пока шел инструктаж, отец бедный стоял на особицу с постным выражением лица. Время от времени он недовольно морщился, чуть реже чему-то кивал, но больше ни разу не вмешался в разговор, отдав все на откуп своему южноморскому собрату. «Летим!» заявил в итоге отец Шалый и первым уселся на ковер самолет. «Мы озадаченно переглянулись, и Дарьян взял решение на себя. «Серый, ты с нами!» – объявил он, присоединяясь к Волоту и священнику. Я вслед за ним устроился на ковре самолете, и тот незамедлительно оторвался от крыши. Ткань самую малость прогнулась, но при этом сохранила достаточную жесткость, и я даже не покачнулся». Волод оказался весьма искусен в управлении летающим половиком, и к отведенному под штаб Южноморских сил каменному особняку подлетел никого и ничего по дороге, не зацепив. Дальше больше. После того, как Шалы представил нас начальнику дозорной службы и откланялся, а мы получили все необходимые пароли и уже втроем отправились на предварительный облет, аспирант и вовсе начал закладывать такие пируэты, что меня из-за выпитого вина самую малость замутило. Легче ты! возмутился Дарьян. Надо же понять, на что он способен! Фыркнул в ответ Волод, но подозреваю, ему просто нравилась скорость. Сама же идея ознакомиться с местностью до наступления ночи оказалась необычайно удачной, поскольку, случись наш первый вылет в потемках, им бы непременно заплутали, сбившись с курса. Итак, зачастую приходилось подниматься над кронами деревьев и кружить, напряженно высматривая сквозь листву подсказанные отцом-шалом ориентиры. Тогда-то и стало ясно, почему на это направление поставили именно летучий патруль. Просто у пешего дозора точно бы ушла вся ночь на один единственный круг, поскольку пройти напрямик зачастую никакой возможности не было и требовалось бы беспрестанно петлять в обход крутых склонов и обрывистых оврагов. А на ковре-самолете нормально. И даже так мы изрядно припозднились, и толком отдохнуть Волод попросту не успел. Когда вскоре подошло время выдвигаться на патрулирование, он тяжко вздохнул и объявил. «Буду сменщика готовить. В одиночку месяц не выдержу». «Меня учи давай!» – оживился еж. «Мне летать нравится!» Дарьян поскреб щеку и сказал. «И нам с Серым чередоваться придется. Ночь уже не видно ни черта, а мы лучше всех магические искажения улавливаем». Никто с этим утверждением спорить не стал. И в итоге на первый облет отправились книжник нижник Волод Кабан и Качан, А я с босиками завалился спать прямо на крыше. Благо, сегодняшняя ночь выдалась на удивление тёплой. Облёт маршрута завершился без происшествий. А когда после недолгого отдыха Волод вновь уселся на ковер самолёт, составлять ему компанию пришлось уже мне и босикам. Спустились с крыши, уведомили дежурного о выдвижении на маршрут и, разминувшись у штаба с еще одним летающим половичком, неспешно поползли к холмам. Покинув пределы городка... Волод резко увеличил высоту, и дальше уже мы передвигались в двух сожжениях от земли. «Один черт в темноте ничего не разобрать», — пояснил нам аспирант. «А так хоть достать сложнее. Серый, давай». Я поймал состояние гармонии и какое-то время безуспешно пытался отрешиться от производимых ковром самолетом магических возмущений. Но затем все же сумел растечься во все стороны своим сверхъестественным чутьем и шепнул Володу «Порядок». Тут кивнул, и мы понеслись над землей, то самую малость опускаясь, дабы проскользнуть над кронами деревьев, то вновь взлетая повыше и оставляя внизу росший на склонах кустарник. Небо полностью затянули на полшие с моря низкие плотные облака. Ночная темень обернулась непроглядным мраком. Из-за этого стало совсем уж неуютно. «Так и казалось, будто прямо сейчас за нами наблюдают таящиеся в зарослях вражеские лазучки». Не особо успокаивала даже растёкшаяся по коже темной пленкой магическая броня и давивший на дух своей нематериальной тяжестью предупреждающая атаки аркан. Пусть ядро и было под завязку залито небесной силой, но хорошо обученные пластуны назнации не оставят от нас ни рожек, ни ножек, и подкрепление точно подоспеть не успеет. Если его и вовсе отправят нам на выручку, это самое подкрепление. Нервы стянуло узлом. Когда же почудился намек на стороннее магическое возмущение, сердце и вовсе едва не выскочило из груди. Только нет, уловил я, по словам Волота, не чужих колдунов, а нашу собственную магическую печать. Мне как-то отчасти даже стыдно стало, что так перепугался. Заставил себя собраться и вовремя. В темной лощине из ночного мрака навстречу нам вынырнули две чернильные тени, летевшие над самой землей. «Не наткнись до того на печать», непременно ударил бы первым. А так сдержался, вовремя опознав жгучую тьму чернопламенных терней. После короткого обмена мысленными образами мы разменулись дозором и понеслись каждый в свою сторону. Босяки в голос ругнулись, а я спросил у Волота, знал об этих? «Откуда бы?» — удивился аспирант и потребовал. «Не зевай!» И вновь продолжился полет в ночной темени над холмами, зарослями кустарника, тропками и глубокими оврагами. Когда легли на обратный курс, моя рубаха насквозь промокла от пота, а сердце утомилось лихорадочно биться, и бухало медленно, и будто бы даже неохотно. Но нарваться на неприятности мы могли и при возвращении в город, поэтому раньше времени расслабляться не стал, и ничего, на сей раз пронесло. «И это короткий маршрут?» – простонал Вьюн, когда мы приземлились на крышу склада. «Елки, да у меня все затекло!» «Ты мне это говоришь?» – усмехнулся Волод и начал крутить из стороны в сторону торсом. «Ладно, теперь можно чуток вздремнуть. Кто первым дежурит?» Деревенский Дарьян сопели в две дырочки, так что я сказал – по покараулю. Волод вручил мне полученные от бедного карманы и часы и завалился спать а я сел на край крыши и принялся разглядывать бирюзовые отцветы накрывшего осажденную школу купола. На душе было неспокойно. «К гадалке не ходи, водовороты еще сделаю свой ход».